30 и Лексингтон Драйв. Такси едва ползло. Черепаший темп действовал мне на нервы, но зато задержка, по крайней мере, дала возможность подумать, что можно сделать для Анжелики. Хотя мое уважение к Тренту, как к противнику, сильно возросло, я не опасался, что мой план... Может, не удастся. Поль и Сандра не имели никаких контактов с Джимми. Трент и не заподозрит об их существовании, пока я не выставлю их как свидетели, которые подтвердят алиби Анжелике. Так что у нас будет достаточно времени, чтобы как следует все отрепетировать. Мне начинало казаться, что этот новый мир борьбы и притворства не так уж и страшен. Ничего особенного. Просто в личной жизни нужно пользоваться отработанной тактикой фирмы Каллингема. И нечего бояться, убеждал я себя. И даже о своем повышении я начал думать с удовлетворением, сменившим прежнюю иронию. «Я — вице-президент, а Дэйв Мэннерс нет. Как бы там ни было, это произошло. Поля я застал в его кабинете. Ноги на столе, в руке телефонная трубка. Как раз кого-то охмурял, жестом поприветствовав меня. «Ну...» Разумеется, миссис Мале, безусловно, миссис Мале, вся сумма взноса не подлежит налогообложению. Если у вас возникло хоть малейшее сомнение, достаточно проконсультироваться с вашим юристом. Он хитро ухмылялся, строя мне отчаянные гримасы. У Поля были самые голубые и самые хитрые глаза, которые я когда-либо видел. Глаза, которые замечали все, и которым все казалось забавным и прелестным. Один взгляд на него в измятом, немыслимо дорогом костюме с десятидолларовым галстуком, сбившимся на сторону, и кашемировых носках, сползших на ботинки, Меня успокоил. Я чувствовал, как исчезают последние угрызения совести, которые еще оставались. Тысяча долларов, миссис Малле. Прекрасно, миссис Моле. Вы просто волшебница. Фонд Бетти Келлингем считает вас в числе своих главных благодетелей. Вы окажете огромную помощь в борьбе с лейкемией. Это... — Да, миссис смоле я в восторге, просто не чую под собой ног от радости. — Ах, какое это наслаждение! Делать людям добро! До свидания, дорогая миссис смоле Швырнув трубку на место, он снова развязно ухмыльнулся. Потом смерил меня невообразимо серьезным, пронзительным, к взглядом, и выдал. Мистер Хардинг, дорогой, вы, несомненно, слышали, что Американская медицинская ассоциация окончательно установила не только причину лейкемии, но и причину всех болезней вообще. Все болезни, все без исключения, выникают под действием гнусного вируса под названием каленгемит, который проникает в организм через споры на кончиках пальцев, стоит коснуться любой печатной продукции издательской фирмы Кэленгема. Во имя науки, мистер Хардинг, во имя еще не родившихся поколений, наша обязанность бдить дни и ночи, пока это Проклятие рода людского до последнего экземпляра не изгинет с лица земли. Аминь.